Крокодил снова сел и взялся за голову. «Для нее он реален, и яйцеклетка плодотворяется, делится. Вот тебе и сын», — Аира говорил, глядя на море, непривычно, мягко и грустно. Крокодил наблюдал за ним несколько секунд. Над горизонтом вставал, как маленькое солнце новый спутник, а может быть, орбитальный завод. «Ты был знаком с матерью, Тимор Алка?» — спросил Крокодил. Аира не шелохнулся. «Его бабушка почему-то считает, что ты предвзят. И он... он знал тебя раньше, во всяком случае. Знал, что тебя зовут Махайрот». «Андрей», — Аира прищурился, — «а кто твоя жена? Почему сын для тебя стал пуговым, кошмаром?» «Потому что...» — крокодил сглотнул. Мы со Светкой поженились с дуру, не особо думая о будущем, а потом развелись без скандала, как все нормальные люди, потому что я этого пацана, ну, вроде любил, но потом забыл, как игрушку. Достаточно? Нет. Что у вас там все отцы души чают в детях и без остатка отдают им душевные силы? Мужчины исключительно моногамны? Да, ведь речь идет не обо всех отцах, а обо мне и моем сыне. Аира приподнялся на локте. «Скажи мне, есть разница между твоим миром и Ра?» «Да, конечно. В чем? Да во всем. А главное...» Крокодил заколебался. «Я плохо знаю ваш мир. Я почти его не видел». «Брось, ты видел достаточно». «Он...» — крокодил запнулся. «Красивый. А ваш некрасивый?» «Не в том смысле. Он какой-то идиллический, идеальный. Вот только...» Проба в него никак не вписывается. Противоречие. Слушай, а кто построил стабилизаторы? Кто их вывел на орбиту? И по какому принципу они работают? Это ведь не человеческая технология. Это не укладывается ни в какие рамки. Это... Наш мир идеален, сказала Ира, поскольку в основе его лежит идея. Но он нестабилен. Идея, будучи оторвана от своего творца, порождает нового творца и изменяется». А миру нужна кристаллическая решетка, физические и химические законы. Ускорение свободного падения не может быть сегодня одним, а завтра другим. Чайник нагревается от огня, ребенок рождается от двух родителей. Любой двигатель нужно сперва сконструировать, а потом испытывать. «Аира», — сказал крокодил, — «поклянись, что ты меня не разыгрываешь». «Клянусь». Они снова замолчали. «Ты кто?» — спросил крокодил. Аира пожал плечами. Тимор Алк знает о тебе больше, чем хочет говорить, сказал крокодил. Его бабушка хорошо тебя знает, но почему-то не любит. Ты? Аира, ты точно был знаком с матерью Тимара Алка? Да. Аира посмотрел в небо. Я был уверен, что она моя невеста. Что? Мы выросли вместе и были тогда щенками. Аира глядел на желтый огонек в зените. Ты что, отец Тимар Алка? Его отец, тень, идея. Я оказался недостаточно хорош для этой девочки. От моря потянуло ветром. Прибой сделался слышнее. «Она умерла», — сказала Ира. «Хозяйка себе, хозяйка своей судьбы. Просто умерла, когда поняла, что мир, в котором ей нравится жить, не соответствует реальности». Он легко поднялся с песка. «Послушай». Крокодил встал следом. «Я тоже в какой-то степени оказался недостаточно хорош для Светки, но это меня никак не задевает. Вернее, задевало, но кругом ведь полно других женщин». Угу. «А Светка не такое сокровище, чтобы сокрушаться потом всю жизнь». «Да». А Ира в последний раз посмотрел на небо, повернулся и зашагал к лесу. «Погоди». Крокодил встал, чувствуя, как песок течет между пальцами ног. Тек и переплавлялся весь мир, мира такой восхитительно реальный, сменялся другим, зыбким, вымышленным, придуманным, идеальным. Аира, я не успел спросить. Потом. Остались следы на песке, следы уходящего человека.